Клянусь, честью мне не забыть, как он сбил Девипонта. Бедняга Иоаннит вылетел из седла точно камень из прощи. «Ну, об этом нечего особенно распространяться», сказал один из рыцарей Иоаннитского ордена. «Храмовнику также порядком досталось. Я сам видел, как ваш знаменитый Буагельбер трижды перевернулся на земле, каждый раз захватывая целые пригоршни песку». Доброси, который был в дружеских отношениях с храмовниками,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 Может быть, это граф Солсбери, сказал де Броси. Он примерно его роста. Скорее, сэр Томас де Малтон, рыцарь Гилсленский, заметил Фицурс. Солсбери несколько шире в кости. И вдруг в свите зашептались, но кто шепнул первым, трудно было сказать. Уж не король ли это! Быть может, это сам Ричард львиное сердце.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 принц сказал несколько слов в похвалу доблести рыцаря лишенного наследства и велел подвести боевого коня, приготовленного в награду победителю. Сам же он все время тревожно ждал, не раздастся ли из-под опущенного забрала этого, покрытого стальными доспехами рыцаря, низкий и грозный голос Ричарда Львиное Сердце. Но рыцарь, лишенный наследства, ни слова не сказал в ответ на приветствие принца, а только низко поклонился.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 Да и к самой Алисе он не прочь был войти в милость, потому что Джон был почти так же распутен в своих забавах, как безнравствен в своем чистолюбии. Кроме того, он мог создать рыцарю лишенному наследства, которому он уже чувствовал сильнейшее нерасположение, могущественного врага в лице Вальдемара Фицурса, урса который был бы оскорблен, если бы его дочь обошли выбором, что было весьма вероятно. Именно так и случилось.